Битву ведя под стеной, и сюда привело тебе сердце. Руки желаешь воздеть из Крополя к Зевсу, владыки. Но подожди, я винами до сладкого вынесу чашу, чтобы возлияние ты сделал крониду и прочим бессмертным прежде всего. А потом и тебе было бы выпить нехудо. худо. Силы немало вино прибавляет усталому мужу. Ты же истомился жестоко, сограждан своих защищая. Матери так отвечал шлемоблещущий Гектор Великий. «Матушка чти моя, сладкого пить мне вина не давай ты. Ты обессилишь меня». И забуду я крепость и храбрость. Зевсу ж вино искрометное лить, неумытой рукою я не дерзаю. Нельзя загрязненному кровью и пылью К туч собирателю Зевсу с молитвой своей обращаться. Ты же немедленно к храму Афины, Добычелюбивой, Жен благородных собравший, Пойди с благовонным курением. Теплос, который почтешь среди хранящихся в царском чертоге самым большим и прекрасным, всех больше самой тебе милым, взяв на колени его возложи пышнокудрой Афине в жертву двенадцать телят годовалых, работы не знавших. Дай обещание ей принести, если жалость проявит к городу нашему, к женам троянским и к малым младенцам, если она или он защитит от Тидеева сына, дикого мощного силой бойца, рассевателя страха. Так отправляйся же к храму Афины добычелюбивой. Я же к Парису пойду, чтобы вызвать его на равнину, если захочет слова мои слушать». А был бы он тут же пожиран землей, Возрастил его Зевс на великое горе жителям Трои, прямо отважному всем его детям. Если б его я увидел сошедшим в жилище Аида, Думаю, милое сердце забыло бы о наших несчастьях. После встречи с братом Парисом Александром и Еленой Гектор отправляется к своей супруге Андромахе. Стихи 370-529. Он подошел к своему для жизни удобному дому, но не нашел белолокотной там Андромахи в чертоге. С сыном младенцем она и с красиво одетой служанкой в башне стояла, рыдая и горькой печалью терзаясь. Гектор, внутренне увидев своей непорочной супруги, остановился, ступив на порог и промолвил к рабыням. «Эй вы, рабыни, сейчас же скажите мне полную правду. Где Андромаха-супруга?» Куда удалилась из дома? Вышла ли к заловкам она, или к невесткам красиво одетым, или ко храму Афины пошла, где другие троянки пышноволосые просят пощады у грозной богини. Гектору так отвечала проворная ключница дома. Если ты требуешь Гектор, сказать тебе полную правду, Нет, ни не к заловкам она, ни не к невесткам красиво одетым, и ни к а Афины пошла, где другие троянки пышноволосые просят пощады у грозной богинь. К башне большой и Леона она поспешила. Услышав, что отступают троянцы, что крепнет охейская сила. Бегом к стене городской устремилась она без оглядки как потерявшая разум. При ней же и няни с ребенком. Так отвечала. Обратно пошел торопливо из дома, гектор вниз по красиво отстроенным улицам Трои. Вскоре приблизился он, проходя через город обширный к скейским воротам, через них собираясь сойти на равнину. Там подбежала навстречу ему Андромаха-супруга в пышных одеждах царя Гетиона отважного дочери. Тот Гетион обитал при подошвах лесистого плака в Фиве Плакийской, мужей келикийских властитель Верховный. Дочь-то его и была за Гектором меднодоспешным. Встретила мужа она. С Андромаху шла и служанка, С мальчиком их у груди, беззаботным, совсем еще глупым, Сыном единственным, милым, прекрасным, как звездочка в небе.